Бостон потрогал голову Ташчейнара, громадная голова, лошади в пору, как только зверь носил такую тяжесть. А лапы? Бостон поднял их, взвесил и невольно восхитился. Такая сила чувствовалась в этих лапах, сколько исхожено ими, сколько задрано добычи. После некоторых колебаний Бостон решил не обдирать Ташчейнара, бог с ней со шкурой, не в шкуре дело. Тем более, что волчица уцелела, торжествовать не было причин. Пустон еще постоял в задумчивости, потом взвалил на плечо прирезанную волчицей овцу и погнал стадо домой. А позже вернулся, прихватив лопату и кирку, и весь остаток дня рыл яму, чтобы закопать труп Ташчайнара. Возиться пришлось долго. Иногда Бустон приостанавливал работу и затихал, осторожно поглядывая по сторонам, не покажется ли часом волчица. Но Акбара пришла лишь глубокой ночью, легла возле свежей кучи земли и пролежала тут до самого рассвета, а с первыми лучами сон исчезла. Глава шестая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 Другая считала, что этого делать не следует, потому что Чебан Бустон Уркунчиев выступил по делу, и критика его имела целью повышения производительности труда.